Глава 16. Космические битвы давно уже стали главным способом разрешения военных конфликтов, но все же до сих пор часто возникала необходимость в наземных сражениях. Для этого с разнообразных перенаселенных планет импортировались солдаты. Они проходили краткий курс военной подготовки, чтобы произвести благоприятное впечатление на арбитров, отслеживающих наземные конфликты. До возникновения потребности в них солдат-пехотинцев держали на специальных складах. Эти склады представляли собой помещение от пола до потолка, заполненные поставленными друг на друга койками. Между рядами коек оставляли узкие проходы, чтобы могли пройти уборщики. Каждая койка была оборудована аппаратурой для поддержания жизни и пробуждения из анабиоза. Пехотинцы так и лежали на этих койках с капельницами, подсоединенными к венам и с кислородными масками на лицах. Играла тихая музыка, солдаты ожидали сигнала, который прикажет им проснуться и встать. В коридорах трюма зазвучал сигнал тревоги. Яростно замигали огоньки приборов. Раздался вой сирены, потом пронзительный свист. Мгновенно активировалась деятельность аппаратуры жизнеобеспечения. Каждому солдату была автоматически впрыснута доза адреналина. Солдаты заворочались, застонали, заворчали, принялись протирать глаза, почесываться, трясти головой и спрашивать друг у друга, чего стряслось-то. Они послизали со своих коек, достали из-под матрасов отлично отглаженную форму и оделись. Потом построились подрёв и вопли свежеразбуженного сержанта. В трюм вошёл Сальваторе. Он подождал, пока наступит тишина, и обратился к войскам. «Парни, я пришёл сюда, чтобы сказать несколько слов своим товарищам, которые падут в грядущей битве. Их будет не так уж много. Кое-кто из вас новички, только что прибывшие с фабрики солдат. Вам стоит быть особенно внимательными». Когда Сальваторе выехал на сцену, солдаты были само внимание. Шпоры командора сверкали на солнце, а стремена слегка позванивали. Когда сальваторы обвел пехотинцев взглядом, в этом взгляде сквозило не только великолепное презрение, но и усталость. Он очень устал. Подготовка сражения – нелегкое дело. И ведь за всем нужно присмотреть. Глава 17. «Сэр», — окликнул командора Тома, — «вас к телефону». «Ты что, не видишь, что я веду людей на отчаянное дело? Скажи, что я перезвоню попозже, если буду жив». «Полагаю, сэр, вам лучше все-таки ответить на этот звонок», — настойчиво произнес Тома. «Да кто там звонит?» — поинтересовался Сальваторе. «По твоему тону можно подумать, что на связи сам Господь Бог». На настоящий момент этот звонок для вас важнее божественного внимания. Это граф Сфорца. Ой, блин. Это ты, Сальваторе? Да, граф, это я, вы меня слышите? Говори громче, на линии какие-то помехи. Разрешите, я включу фильтр шумов, так лучше? Да, лучше. Сальваторе, что ты, по-твоему, сейчас делаешь? собираюсь вести своих людей в сражение ответил сальваторы честно говоря у меня сейчас не самый подходящий момент для разговоров а теперь слушай меня внимательно ты собираешься вступить в бой с ступорями я правильно понимаю что что ты сказал я сказал да угрюмо пробормотал сальваторы Тебе что, не объяснили, что тупари наши союзники? Мне об этом сказали, но в этих тупорях есть что-то зловещее. Я говорю совершенно серьезно, сэр. Я думаю, для нас лучше будет выступить на стороне принцессы. Ты думаешь, кто тебе сказал, что ты можешь думать? Мне полагается думать, потому что я старший по званию в этом отряде. «Думать — это одно, а начать войну против союзника — совсем другое», — назидательно изрек граф Сфорца. «Сальваторе, немедленно останови эту заварушку!» «Черт!» — воскликнул Сальваторе. «В чем дело?» «Атака только что началась!» «Как это могло произойти? Ты что?» подал своим людям какой-то знак. Сражение не может начаться, пока командир не подаст сигнал. Когда вы сказали мне немедленно прекратите это все, я в сердцах ударил сжатым кулаком по ладони. Ну и что? Обычно я именно так и подаю сигнал к началу битвы. Сальваторе, произнес граф со смертоносным спокойствием. «Я хочу, чтобы ты немедленно остановил это сражение, извинился перед тупорями и явился ко мне. Полагаю, нам нужно кое-что обсудить». «Да, сэр, будет исполнено, сэр», — отозвался Сальваторе. Глава 18. На некоторое время Сальваторе впал в уныние, ведь победа уже была, считай, у него в руках. И тут его военачальник, граф Карминос Форца, приказывает все бросить, отдать с таким трудом добытую победу тупорям и немедленно возвращаться домой. Прыжками. Потом Сальваторе решился. Он проигнорировал приказ и вместе со своими войсками спустился на поверхность Мельхиора. Их высадка не встретила ни малейшего сопротивления. Кондотьеры быстро устроили командный пункт. Принцесса Хатари также впала в уныние. Она покинула Эндемион и присоединилась к Сальваторе, чтобы быть наготове на случай празднования победы. Она надела новое коронационное платье изумрудно-зеленое с отделкой из бриллиантов. То есть на самом деле это были цитрины, но принцесса намеревалась впоследствии после вступления на престол заменить их настоящими бриллиантами. «Люди ожидают от монарха, что тот при любых обстоятельствах будет выглядеть величественно и пышно», – пояснила Хатари. «Нам приходится оправдывать ожидания». «Можете забыть о карнационном платье», – мрачно сказал Сальваторе. «У нас крупные неприятности». «Но ведь вы же сможете с ними справиться, правда?» Спросила Хатари таким нежным голосом, что вся хмурость 16-летнего капитана растаяла, словно лед под лучами солнца. «Не знаю», – отозвался сальваторы – «может, сумею, а может и нет. Дайте мне немного подумать». Командор встал и начал расхаживать по грубо обтесанному полу командного пункта. Присутствовавшие проворно уступали ему дорогу. Сальваторе был хорошим командиром, и подчиненные его любили, но не забывали о его вспыльчивом нраве. Сальваторе хмурился, кривил губы и щурился. Потом он принялся при ходьбе шаркать ногами по полу. Наконец он забрел в угол, уткнулся лбом в стену и пронзительно заулюлюкал. Этот неожиданный вопль сильно перепугал принцессу. Что касается кондотьеров, они не обратили на улюлюканье ни малейшего внимания. Они уже давно привыкли к странному способу, которым их командир спускал пар. Наконец Сальваторе успокоился. «Ну что ж», – сказал он, – «где у нас офицер, заведующий наземными контактами?» «Это часть моих обязанностей», – отозвался Дик Фогерти. «На этой планете есть местное население?» «Так точно, сэр, раса, именуемая Сими». «Как далеко отсюда расположен ближайший город Сими?» «За тем гребнем горы есть какой-то город», – доложил Фогерти. Сальваторе посмотрел в телескопический перископ. Этот прибор, если его как следует отрегулировать, позволял подробно рассмотреть окружающую местность. Сальваторе увидел зелено-оранжевый пейзаж с отдельными вкраплениями коричневого цвета. Вокруг командного пункта росли деревья, но Сальваторе никогда еще не приходилось видеть ничего подобного. Больше всего эти деревья напоминали гигантские оранжевые грибы, поросшие перистыми листьями. Листья переливались разными оттенками зелени, словно оперение павлина. За лесом виднелись гребни скалистых гор. Прямо перед командным пунктом раскинулся луг, а за ним находился довольно большой город. Сальваторы повернулся к Фогерти: «Как вы полагаете, сможете вы взять группу солдат и доставить мне сюда взрослого Сими?» «Без проблем, босс», – откликнулся Фогерти. «Если вы собираетесь его пытать, я постараюсь подобрать экземпляр покрепче». «Я собираюсь просто побеседовать без всяких пыток», – ответил Сальваторе. «Ясно, командор». Фоггерти повернулся, чтобы отобрать несколько человек, но тут донесся крик одного из часовых. «Сэр, сюда идет разумное существо!» Сальваторе снова приник к окуляру перископа и увидел существо, больше всего напоминающее кенгуру. Вот только у кенгуру не бывает ярко-зеленого меха, местами переходящего в редкие перья. Периодически существо хлопало рудиментарными крыльями, словно надеясь взлететь. Череп у него был крупнее, чем у кенгуру. Заметные выпуклости затылочных долей свидетельствовали о разумности существа. «Ну что ж, проблема решилась сама собой, и идти никуда не пришлось», — сказал Сальваторе. «Проверьте, нет ли у этого типа оружия, и проводите его ко мне». Глава девятнадцатая По знаку Сальваторе часовой открыл дверь командного поста и впустил Сими. При ближайшем рассмотрении Сальваторе обнаружил, что глаза у Сими были ярко-зеленые, с редкой россыпью золотистых точек. Сальваторе не знал, имеет ли это какое-нибудь значение. «Вы говорите на интертрепе?» – спросил Сальваторе. «Да, в числе прочих языков» отозвался Сими на чистейшем, без малейшего акцента интертрепе. «Я переводчик, и потому говорю на множестве инопланетных языков так же хорошо, как и на своем родном Оусу Сими». «Добро пожаловать на мой корабль», – сказал Сальваторе. «Я бубалдар Кондотьеров графа Кармина Сфорца. Я прибыл сюда, чтобы помочь вам высвободиться от иготупорей». «Вы двигаетесь чересчур быстро для меня», — сказала Симми, моргая щурясь. «И потому я вижу вас как-то расплывчато». «Может, вам нужны очки?» — предложил Фогерти и загоготал, но тут же осекся, наткнувшись на взгляд Сальваторе. «Мы можем видеть очень хорошо, но лишь тогда, когда перед нами предметы привычного нам цвета и формы», — сказал Симми и искоса взглянул на Сальваторе. «Вы ведь бипедальны, да? У вас две ноги. Да, теперь я вижу. Так что вы там скачься зали насчет цели вашего прибытия». «Я хочу освободить вас от захватчиков тупорей», — повторил Сальваторе. «А кто это такие?» — удивленно спросил Симми. «Большие высокие ребята с кожистыми складками на мордах», — пояснил Сальваторе. «А, понял, благодетели. Мы называем их благодетелями». Тупари, благодетели, вы, наверное, имеете в виду какую-то другую расу. Нет-нет, последнее время здесь не было никаких других посетителей, кроме тупарей. Видите ли, они пришли, чтобы помочь нам. Мы с несчастные создания, и мы чрезвычайно нуждаемся в помощи. Тупари согласились выполнять за нас всю работу, какая только потребуется. А это, знаете ли, довольно большие объемы. «Но вы же избрали королеву!» — воскликнул Сальваторе. «Да, но тупари поговорили с нами, и мы передумали». «Возможно, вам придется еще раз пересмотреть свое мнение. Правление королевы будет исключительно благотворным для вас. Я привез ее величество сюда. Она вам понравится». «Вполне возможно, что королева и вправду нам понравится». Не стал спорить с ними. Нам нравится большая часть народов, рас и разнообразных вещей. Но ведь королева не станет выполнять за нас всю работу, как это пообещали тупари. Они взяли на себя абсолютно все. Можете себе такое представить? Они даже опекают инкубаторы, где мы растим нашу молодежь. В результате миллионы семей освободились для других дел. Но как вы можете доверять вашу молодежь какой-то чужой расе, изумился Сальваторе. А что в этом сложного? Я имею в виду, это ведь просто яйца, они просто лежат в инкубаторе, да и все, понимаете, что я хочу сказать? Единственный интересный момент, связанный с яйцом, это когда из него вылупляется малыш, а после этого он уже не яйцо, а лишний рот, который надо кормить. Вам не нравится заботиться о собственных яйцах, но вы же сами вылупились из таких же яиц. Ну да, конечно, но ведь это было задолго до того, как мы узнали, что можно все устроить получше. Теперь о яйцах заботятся тупари, а мы занимаемся более важными делами. Чем, например? Мы идем в великие леса и любуемся на синие листья. А что эти листья так трудно разыскать? Да нет, не особенно. Тогда зачем вы это делаете? Сими уставился на Сальваторе, раскрыв от изумления рот. Это совсем не похоже на дружеский вопрос. Мы просто это делаем. Вот и все. Как вы можете позволять чужакам делать все вместо вас? По причине низкой самооценки, сказал Сими. Мы не самого высокого мнения о себе. Мы не очень смышленые и не очень воинственные. Но нам очень нравится гулять по лесу и собирать синие листья. Если каждый Сими получит возможность этим заниматься, мир станет лучше. И что, все Сими так считают? Да, все, отозвался Сими. Каждый Сими испытывает те же самые чувства, что и все остальные Сими. Таким путем мы избегаем разногласий. Глава двадцатая. И что же теперь, поинтересовался Тома. Сальваторе пожал плечами. Он до сих пор находился в командном пункте, который представлял собой сборное сооружение, фактически палатку. Пол в командном пункте был застелен коврами, а с перекрещивающихся стоек свисали светильники. Здесь присутствовало множество вооруженных людей в мундирах цветов семейства Спорца – пурпур с серебром – и небольших фуражках с кокардами в виде орлинного пера. В командном пункте был установлен телефонный коммутатор. Это давало сальваторы возможность связаться с любым из своих людей в наземных отрядах и с эндемионом, парящим у них над головами. А еще в командном пункте ощутимо пахло потом. Появилась принцесса. Она посмотрела на мрачного парнишку-командира и обеспокоенного робота-паука, выбрала место, где можно присесть, и обратилась к Сальваторе. «Вы сделали все, что могли, но Сими не хотят принимать меня. Лучше будет, если вы подчинитесь приказу графа, а я отправляюсь прочь». «Нет», – сказал Сальваторе, – «пока что нет». «Что вы собираетесь делать?» «Слушайте, здесь что-то глубоко не так», – сказал Сальваторе. «Вся доступная нам информация свидетельствует, что тупари – злобный и жестокий народ. Почему вдруг Сими захотели, чтобы тупари у них остались? Тупари явно одурачили их наивных, простодушных существ. В чем же кроется обман? Мы не знаем этого, и у нас нет времени, чтобы это выяснить». И тем не менее выяснить необходимо. И я все-таки узнаю, что тупари делают в городах Симе. Но у вас нет возможности пробраться через линию обороны тупарей к главным городам и наиболее заселенным районам. Ничего, я изыщу такую возможность. Сальваторе повернулся к Тома. Свяжись с Альфонсо по нашему личному каналу. Глава двадцать первая. «Это сумасшедший план!» – сказал Альфонсо. «Он только что прилетел на своем корабле с рудников, расположенных в 50 милях от префектуры Мормансме. Альфонсо изучал там закономерности залегания геологических пластов. Это позволяло представить себе наличие полезных ископаемых на данной планете». Они быстро обменялись приветствиями. Сальваторе объяснил, в каком затруднительном положении очутился, и Альфонсо согласился помочь хромосом брату. Теперь Альфонсо под покровом ночи ввел Сальваторе и Тома по безлюдным землям к городу Сими. «Мне необходимо точно знать, что здесь творится», – отозвался Сальваторе. «Но это опасно идти туда». Но это единственный способ разобраться в происходящем, не сдавался Сальваторе. Нам лучше прибавить шагу, заметил Тома. Небольшая группа быстро шла сквозь ночь. Сальваторе и Альфонсо были одеты в бесформенные серо-коричневые балахоны. Эта идея принадлежала Альфонсо, зная об особенностях зрения Сими, Он надеялся, что подобные одеяния, да еще и ночью, позволят им незамеченными пройти мимо местных жителей. Городские ворота были открыты. Юноши и робот, крадучись, проскользнули внутрь. В городе было совершенно тихо, если не считать бормотания телевизоров, вывешенных на телефонных столбах. Сими питали нежнейшую привязанность к телевидению и много лет подряд покупали наихудшие фильмы «Фолти Тауэр». Они утверждали, что это зрелище исключительно забавно даже с точки зрения инопланетян. Сальваторе, Альфонсо и Тома прошли по узким пустынным улочкам, застроенным необычными пузатыми домиками. Потом пересекли главную площадь и спустились по мощенной булыжником дороги на какое-то открытое пространство. На другой стороне улицы возвышалось очень большое здание из красного кирпича. «Вот это и есть инкубатор», — сказал Альфонсо. Ворота были снабжены массивной цепью и засовом, но никто не потрудился задвинуть засов в паз. Трое разведчиков приоткрыли ворота и пробрались внутрь. Внутри оказалось пусто ни охраны, ни работников. «Ну и куда все подевались?» – прошептал Сальваторе. «Смотрят полуночный репортаж соревнований по гарпунной рыбной охоте», – ответил Альфонсо. «Вот и удобный момент для нас», – сказал Сальваторе. «Надеюсь, что да», – отозвался Альфонсо. «А теперь мне пора возвращаться к себе на шахту. Удачи!» Альфонсо исчез, а Сальваторе и Тома вошли в здание инкубатора. Глава 22 В тусклом свете висящих под потолком ламп были видны длинные ряды плетеных колыбелей. Сальваторе пошел по проходу. В корзинах лежали яйца, по 3-4 в каждой. Сальваторе узнал яйца семи. Перед выходом он как следует изучил яичный справочник. Яйца семи были красновато-коричневыми около 4 дюймов в длину. Один их край был заострён, другой скруглен, но в корзинках лежали и другие яйца, чуть меньше по размеру, чем яйца семи, серовато-белые в фиолетовую крапинку. Эти яйца были почти что круглыми. Ну и что это за вторая разновидность? Сальваторе принялся внимательно разглядывать пестрые яйца. Они почему-то внушали ему беспокойство. Юноша взял в одну руку такое крапчатое яйцо, а в другую обычное красновато-коричневое яйцо Симе. Крапчатое яйцо было тяжелее и словно слегка сальное на ощупь. «Это яйцо не принадлежит Сими, уверенно сказал он, обращаясь к тома. Робот-паук осторожно прикоснулся щупальцем к крапчатому яйцу. «Вы правы, сэр». Они не принадлежат Симе, но чьи же это яйца? Думаю, мы сможем найти ответ, сказал Сальваторе. Ты захватил яичный справочник? Вот он, отозвался Тома. Он покопался в небольшой сумке, пристегнутой к самой широкой части туловища, и извлек оттуда книгу. Сейчас поищу. Крабчатые, почти круглые. Робот быстро перелистал несколько страниц. «Вот оно, командир!» На странице 44 обнаружилось изображение яйца. Подпись под картинкой гласила «Изображение яйца тупорей». «Вот оно!» – не сдержался Сальваторе. «Совершенно верно!» – согласился Тома. «Вы проникли в самое сердце этой тайны, сэр!» «Теперь все ясно!» – сказал Сальваторе. «Тупори втерлись в доверие к Сими и получили доступ в их инкубаторы. Получив контроль над инкубаторами, тупари подложили туда свои яйца, поместив их рядом с яйцами Сими. И какова цель? И тут Сальваторе внезапно озарила жуткая догадка. Они собираются убить вылупившихся детенышей Сими, А потом тупари беспрепятственно захватят мельхиор и заселят собственными мерзкими отродьями. Тома задумчиво свил щупальца в клубок. А почему сими не заметили, что часть яиц отличается? Ты же знаешь, как плохо они видят. Тупари явно учли этот фактор. Тома согласно махнул щупальцем. Мы должны немедленно сообщить об этом соответствующей инстанции. «У нас уже нет времени», – возразил Сальваторе. «Слушай!» И он протянул роботу-пауку яйцо сими. Тома взял яйцо и осторожно повертел его в щупальцах. «Что я должен слушать, сэр?» «Поднеси яйцо к уху!» Тома выполнил указание. «Внутри что-то шевелится!» – воскликнул он. «Совершенно верно! Через несколько часов из яиц начнут вылупляться детеныши, а как только они вылупятся, будет уже поздно!» «Что же нам делать?» – спросил Тома. Сальваторе огляделся по сторонам и увидел в углу бочонок, из которого торчали медные прутья. Он вытащил прут в два фута длиной, взвесил его в руке, решительно двинулся к ближайшей корзине. «Мне эта идея не кажется очень уж хорошей», – осторожно заметил Тома. «Не важно, что там тебе кажется, помогай!» Он наклонился и врезал по ближайшему яйцу топорей. Потом врезал второй раз, потом третий. Наконец по скорлупе разбежались трещины. Потом яйцо раскололось надвое, и из него высунулась вытянутая морда со странной кожистой пастью. «О, Господи!» — воскрикнул робот. «Оно движется ко мне!» Детеныш оскалил острые клыки. Его маленькие красные глазки вспыхнули злобой, и он двинулся к попятившемуся роботу-пауку. «Почему он гонится за мной?» — недоуменно спросил Тома. Такова природа тупорей, пояснил Сальваторы. В яичном справочнике сказано, что тупорей ведут себя наиболее свирепо сразу после рождения. Некоторые утверждают, что таким образом детеныши выплескивают свой гнев на то, что их родили в этот мир боли и неисполнимых желаний. Но это не больше, чем теория. Точно известно лишь то, что сразу после рождения они нападают на все, что движется. «Очень интересно!» – вежливо заметил Тома. «Но не могли бы вы что-нибудь сделать с этим детенышем, а то он пытается отъесть одно из моих щупалец!» Сальватор вытащил из кобуры свой бластер, переключил его на узкий луч и быстро превратил детеныша в дурно пахнущую головешку. Потом они с Тома пошли вдоль рядов, уничтожая яйца тупорей. Наконец, задача была выполнена. «Мы справились», – сказал Сальваторе. «Теперь эти существа не выберутся в ничего не подозревающий мир». «Аминь», – подытожил Тома. «Теперь остается только объяснить все графу Сфорца». Глава двадцать третья. Вернувшись в лагерь кондотьеров, Сальваторе засел у себя на командном посту и принялся обдумывать дальнейшие действия, подтягивая овал-тайн, приготовленный заботливым тома. Сальваторе погрузился в свои мысли и отвлекся от раздумий лишь тогда, когда заметил, что комнату пересекла какая-то тень, а сзади раздался шорох. Сальваторе стремительно вскочил и обернулся. С потолка спустились трое мужчин. Они были с ног до головы одеты в черное, и даже лица их были почти полностью скрыты под черными капюшонами. За спиной у каждого был приторочен меч. Незваные гости были обуты в легкие тапочки на сверхлипкой подошве, позволяющей им бегать по стенам, хотя это и создавало значительную нагрузку на тазобедренные суставы. Двигаясь со стремительной грацией, ниндзя быстро спустились на пол и скинули тапочки-присоски. Теперь они были готовы к действиям. Трое ниндзя плечом к плечу двинулись к Сальваторе. Все они улыбались, и это показалось Сальваторе зловещим признаком. Он быстро взглянул в сторону и понял, что его собственное оружие оказалось вне зоны досягаемости. Лучевой меч висел на стене. Бластер хоть и был почти разряжен, но все же и его хватило бы, чтобы нашинковать этих сосунков соломкой, но и бластер лежал слишком далеко. Сальваторе пришло в голову, а не отвлечь ли разговором и не попытаться ли прорваться к бластеру? «Привет, ребята, что случилось?» – спросил командор, искусно имитируя манеру поведения неопытного юнца. «Мы пришли за тобой», – ответил стоявший впереди ниндзя. «Что, в самом деле?» – поинтересовался Сальваторе. «И куда вы хотите меня забрать?» «Не вздумай кидаться к оружию», – предупредил ниндзя. Медлить было некогда. Бластер был уже почти рядом. В комнате внезапно стало невыносимо душно. В квадрат окна струился свет двух лун Мерхиора. Сальваторе рванулся к бластеру, но было поздно. Ниндзя уже окружили его. Что-то резко ударило юношу по левому уху. Перед глазами у Сальваторе заплясали яркие разноцветные круги. И это было последнее, что он запомнил. Глава 24. Когда к Сальваторе вернулось сознание, голова у него просто раскалывалась от боли. Юноша лежал на холодном каменном полу пустой коморки площадью не более 10 квадратных футов. Единственное окошко находилось высоко под потолком. Сальваторе поднялся на ноги и принялся расхаживать по коморке. Силы понемногу возвращались к нему. Юноша понял, что гравитация здесь меньше, а в воздухе чувствовался свежий, но какой-то рисковатый запах. Он находился не на мельхиоре, Заскрежетал ключ в замке. Дверь отворилась, на пороге появился человек в походной форме. В руке у него был бластер. Пришедший явно был на стороже. «Эй ты, идем со мной!» «Где я?» – спросил Сальваторе. Они вышли в коридор. Стражник взмахнул рукой. «Ты что, не узнаешь архитектуру? Это же дворец графов Сфорца на планете Риенца!» Так, значит, я нариенце Пробормотал сальваторы Этого я и боялся. Граф Сфорца все-таки добрался до него. В сознании Сальватори мгновенно пронесся целый вихрь мыслей. Сможет ли он одолеть стражника и бежать? Но куда ему бежать? У графа хватит могущества разыскать его на любой планете, невзирая на расстояние, и снова доставить сюда. Он нигде не найдет надежного убежища. Сальваторе пошел следом за стражником по длинному полутемному коридору, потом через внутренний дворик. В стенных нишах стояли античные мраморные статуи со строгими ликами римлян. Они вошли в комнату, где сидел граф Сфорца и играл в игрушки. Теперь Сальваторе припомнил, что граф коллекционировал игрушки и очень радовался, отыскав какой-нибудь новый необычный экземпляр. Новые игрушки графа выглядели просто очаровательно – черные с серебряной отделкой. Сальваторе не знал, как они работают, но ему очень хотелось это выяснить. Граф положил игрушку, которую держал в руках, и повернулся к Сальваторе. Граф Сфорца был крупным мужчиной с отчетливо оформившимся брюшком, которая отчасти скрывал просторный горностаевый халат. По круглому лицу графа можно было предположить, что это человек, привыкший потворствовать своим желаниям и слегка жестокий. Граф носил небольшие усики и заостренную бородку. «Сальваторе, Сальваторе!» – сказал граф, покачивая головой. «Ну и что мне теперь с тобой делать?» «Где вы раздобыли эти новые игрушки?» – вместо ответа спросил Сальваторе. Граф с форца улыбнулся. «Нравится? Их привезли с последней партии товара с планеты Игр. Я никогда прежде о ней не слыхал. Это компания, недавно возникшая в созвездии Дельта Сигма. Их девиз – место для людей с молодым сердцем и набитыми карманами». «Хорошо сказано», – заметил Сальваторе, коротко и четко. «Именно», – кивнул граф Сфорца. Я прихватил эти игрушки с собой, чтобы ты знал, от чего отказался. Там, куда я тебя отправлю, мальчик мой, не будет никаких игрушек. И куда же? – спросил Сальваторе. Ты отправишься в унылый лагерь на планете Трабаджо. Ты будешь собирать бобы вместе с роботами-пионами и каждый вечер слушать назидательные лекции. «Тебе там не понравится, Сальваторе, там будет полно монотонной и утомительной работы, как раз такой, которую ты ненавидишь. Мое сердце разрывается от сочувствия к тебе, но я ничего не могу поделать, ты нарушил мой приказ, и ты должен быть наказан». Сальваторе пожал плечами и принял стоический вид. Граф вздохнул и повертел в руках одну из новых блестящих игрушек. При повороте в одну сторону игрушка издала довольный виск, а при повороте в другую захихикала. — Я мог бы простить почти все, Сальваторе, — сказал граф Сфорца, Но как ты мог потерять мой корабль? — О чем вы? — Когда я спускался на Мельхиорту, оставил эндемион на орбите. Граф покачал головой. «Вскоре после того, как мои ниндзя схватили тебя, Энди Мион куда-то улетел и с тех пор не объявлялся. Полагаю, это следствие твоих приказов?» «Я не отдавал такого приказа». «Ну, конечно, сейчас ты будешь утверждать, что не отдавал», — сказал граф. «Но в любом случае, раз это случилось, ответственность лежит на тебе». Да, естественно, согласился Сальваторе. Если эндемион действительно пропал, я заплачу за него. Из каких средств позволь поинтересоваться? Твоего офицерского жалования на это не хватит, даже если копить его пару тысяч лет. А ты, кстати, больше не будешь получать офицерское жалование. Сальваторе пожал плечами. Ну, тогда я вообще ничего не могу с этим поделать. «Ты можешь сказать мне, куда ты девал корабль. Ты наверняка оставил какие-то приказы на случай своего отсутствия. Ты должен знать, куда отправился эндемион». «Я действительно понятия не имею, куда они делись», — сказал Сальваторе. Граф пересек комнату и уселся на край письменного стола. Нужно мне было послушаться своих советников, ведь говорили же они мне, что это безумие доверять космический корабль стоимостью в триллион долларов 14 мальчишке. Мне 16, но когда я отдал корабль под твое командование, тебе было 14». «Вам отлично известно, что мы, подростки, давно уже доказали, что мы куда более надежны, чем зрелые мужчины вроде вас», — сказал Сальваторе. «Не нужно мне дерзить, молодой человек», — сказал граф Сфорца. Сальваторе опустил голову, но его взъерошенные рыжие кудри всем своим видом выражали непокорность, а веснушки горели, словно боевые звезды. «Вижу, мне стоит дать тебе почувствовать вкус тех мучений, которые тебе вскоре придется испытать», – сказал граф. «Я приготовил документальный фильм о печалях и неудобствах, ожидающих тебя в Трабаджо». «К чему все эти хлопоты, если я в ближайшем будущем испытаю это все на своей шкуре?» тому, что я хочу, чтобы ты поразмыслил об этих испытаниях заранее, до того, как попадешь на Тарабаджу!» «Если это какая-то тонкая острота эпохи Ренессанса, то я не уловил ее сути», — заметил Сальваторе. Граф Сфорца гневно взглянул на юношу. Его лицо и шею залила багровая краска гнева. Наступил критический момент повелитель кондаттьеров и его юный командор оказались на грани того чтобы произнести слова после которых примирение окажется невозможным но в эту секунду в комнату влетел стражник не застегнутый жилет лучше всяких слов свидетельствовал о спешке глава 25 Сэр крикнул стражник появился линкор эндимион. Граф Сфорца и Сальваторе уставились друг на друга в полнейшем изумлении, и в этом мгновение засветилась приемная плата 0 переходника В этом свете возникли три фигуры. Сперва они были подобны призракам, потом медленно приобрели плоть. Это оказались Альфонса, Тома и Кукри. Изумление графа быстро сменилось гневом. «Что вы сделали с моим кораблем?» — рявкнул он на новоприбывших. «То, что должен был сделать любой любящий человечество», — ответил Тома. Робот-паук прошел в середину комнаты. Потому как поникли его щупальца, можно было понять, что Тома смертельно устал. Но все же он изо всех сил старался держаться прямо и с достоинством. «Я взял эндемион и последовал за тупорями, когда они сбежали смерти Хиора». Это произошло вскоре после того, как ваши ниндзя похитили командора Сальваторе и через некоторое время после того, как он уничтожил яйца тупорей. «Что-что он уничтожил?» – недоуменно переспросил граф Сфорца. «Мне об этом ничего не известно». Сальваторе объяснил, каким образом тупари подменили яйца семи в инкубаторах на свои собственные с явным намерением полностью уничтожить новое поколение семи и заселить планету. Некоторое время граф Сфорца переваривал услышанное, потом сказал, «Чистая работа, и значит, вы последовали за ними?» «Да, сэр», — сказал Тома, «чтобы посмотреть, куда они направляются». «И куда же они направились? Я бы предпочел, чтобы об этом рассказал Кукри», — сказал Тома. Маленький инопланетянин, напоминающий барсука, шагнул вперед, откашлялся и произнес Я знаю, что для вас я представитель низшей расы, и это правда, что от рождения мы не наделены противостоящими пальцами. Некоторые считают, что это дает им право безнаказанно клевать на нас, утверждать, что когда раздавали мозги, мы проворонили раздачу и употреблять другие метафоры, столь же жестокие, сколь и неверные. Таким образом... «Милейший, а не могли бы вы все же перейти к делу?» спросил граф. «Или вы предпочитаете, чтобы я сделал из вас чучело?» «О, простите!» проворно отозвался кукли «Я просто хотел объяснить, что, хотя я сам и неразумен, мне показалась разумной идея сообщить вам о местонахождении тупорей. Тем самым вы получите возможность пустить в ход ваш собственный, никем не разум, разум, проистекающий из вашего счастливого обладания двумя...» противостоящими пальцами. «Хватит о пальцах!» взревел граф. «Рассказывайте, что произошло!» Мы последовали за отступающим флотом тупорей для того, чтобы разузнать, куда они направляются и пересечь их возможные попытки вернуться. Они двинулись по спирали на Норд-Норд-Ост, сперва к созвездию Решетки, потом восточнее мимо Гранд-Гальюна, потом южнее мимо созвездия Миндаля, потом «Я не желаю выслушивать по шагам весь ваш грёбаный маршрут!» — рявкнул граф. «Куда они, в конце концов, прилетели? Обратно на свою жалкую планетку, так?» «Ничего подобного, сэр!» — невозмутимо ответил Кукри. «Вам известна черная дыра в районе Большого Персея». «Конечно, кто же ее не знает?» «Тупари направились примехонько туда». «И что, они вошли в черную дыру?» «Да, сэр, они нырнули под ядерный горизонт. Вы знаете, что это означает?» «Конечно знаю!» – незамедлительно отозвался граф Сфорца, что черная дыра ведет в темную вселенную. «И что дом тупорей находится именно там», – добавил Кукри. «Вы не можете быть в этом уверены», – огрызнулся граф. «Могу, сэр. Взгляните вот на это». Кукре вытащил из кармана носовой платок, в который было что-то завернуто. «Что это?» – спросил граф. Глава 26. В этот момент Альфонсо отстранил стражников и шагнул вперед. «А вы кто такой?» – требовательно спросил граф. «Меня зовут Альфонсо», – ответил юноша. «Я геологоразведчик геолого-разведчик одной крупной фирмы и хромосом брат сальваторы. Но помимо этого я являюсь тайным финансовым агентом центрального правительства. Альфонсо взял у кукли платок и развернул его. Внутри обнаружилось около десятка золотых монет. «Ну, деньги и что?» – спросил граф Сфорца. «Золото как золото? В чем там дело?» «Это не настоящее золото», – сказал Альфонсо. «Фальшивое, что ли?» «И не фальшивое». Это золото из антиматерии. Оно идентично золоту, существующему в нашей Вселенной. Но вместо электронов у него позитроны. Его так и называют антизолото. Антиматерия, задумчиво протянул граф Сфорца. Но ведь она должна аннигилировать при соприкосновении с материей, разве не так? Совершенно верно, кивнул Альфонсо. Антиматерия – это наиболее опасное взрывчатое вещество для нашей Вселенной. И вы говорите, что тупари ввезли эти монеты в нашу Вселенную? Совершенно верно, сэр. Мы обнаружили эти монеты на Мерхиоре. Их привезли туда тупари, чтобы оплатить расходы, связанные с их операцией по подмене яиц. У них не было доступа к нормальному золоту потому что все оно находится во владении других народов, но они могли ввести неограниченное количество антизолота из собственной вселенной. «Почему же это дерьмо не взорвалось, едва попав сюда?» – спросил граф. «Пощупайте эти монеты», – предложил Альфонсо. «Каждая монета покрыта нейтралином, веществом, которое можно обнаружить только на границе между двумя вселенными». Если покрыть монеты из антизолота слоем этого вещества, они просуществуют достаточно долго, чтобы тупари успели использовать их в своих целях. Но постепенно, примерно через несколько месяцев, слой нейтралина сойдет, и монеты начнут взрываться. Но зачем они это сделали? Тупари намеревались закрепиться в нашей Вселенной, а в перспективе и захватить ее – Собственную вселенную они уже успели загадить, а теперь хотели проделать то же самое и с нашей. Мельхиор был лишь первым шагом, клином, который они хотели вбить. И вы все это знали? Мы в Центральном правительстве знали об этом уже давно, улыбнулся Альфонсо. Видите ли, эти тупари существа из темной вселенной ненасытны. «Их поведение», — вмешался в разговор Тома, «напоминает некоторых птиц, известных мне из фольклора земли, кукушку, которая откладывает свои яйца в гнезда других птиц, и сорокопута, пронзающего других птиц своим острым клювом. Тупари совмещают в себе наихудшие черты этих птиц». «Это могло бы закончиться крупными неприятностями», сказал граф Сфорца и ответственность легла бы на вас заметил Тома вскоре граф Сфорца вынес свой вердикт по данному вопросу конечно, с учетом новых сведений граф признал, что сальваторы поступил верно ты нарушил мой приказ сказал граф но твое чутье тебя не подвело все обернулось к лучшему Принцесса Хатари, которая должна прибыть с минуты на минуту, по праву займет трон Мельхиора. Мы сможем отобрать для себя некоторые технические новинки. Что же касается тебя, Сальваторе, то ты получишь прибавку к жалованию и звание Бабалдара первого класса. В этот момент появилась принцесса Хатари. Пышное бальное платье выгодно подчеркивало изумительную фигуру принцессы. Лучезарно улыбнувшись, принцесса сказала, «У меня есть для вас предложение, Сальваторе. Прошу вас, выслушайте его, прежде чем принимать предложение графа». «Я весь внимание», — отозвался Сальваторе. «Я предлагаю вам заключить со мной брак», — сказала принцесса, очаровательно покраснев. «Это так неожиданно», — замялся Сальваторе. «Да, я понимаю, что это предложение кажется вам внезапным, но оно продиктовано искренними чувствами. У вас есть нечто такое, Сальваторе, что тронуло меня до глубины души. Честно говоря, я просто без от вас. Вы можете стать прекрасным регентом трона Мерхиора». «Принцесса», — сказал Сальваторе, — «Должен признать, что я не остался совершенно невосприимчивым к вашим чарам, но вы забываете о разнице в возрасте, которая существует между нами». «Эту проблему несложно решить. Вы могли бы принимать препараты, ускоряющие взросление, а я препараты, замедляющие старение, и через некоторое время мы станем ровесниками». «Хм, это очень любопытная мысль», — сказал Сальваторе. «А теперь взвесь все, Сальваторе!» — вмешался граф. «Ты действительно хочешь покинуть ряды кондотьеров с Форца? Мы можем обсудить с тобой вопрос о премии, а также о дальнейшем продвижении по службе. Когда ты захочешь жениться, я подыщу для тебя принцессу с приданным получше, чем Мельхиор». «Не слушайте его, Сальваторе!» — перебила графа Хатари. «Разве ты можешь доверять графу?» Он ведь всерьез намеревался сослать тебя на Трабаджу, даже не потрудившись узнать, что же на самом деле произошло». «А вы сами, — не утерпел граф, — вы собирались использовать Сальваторе в собственных интересах». «Подождите минутку», — сказал Сальваторе и обернулся к принцессе. «Хатари, вы замечательная девушка, и вы сделали мне безгранично великодушное предложение, но, боюсь, я пока что не готов его принять». «Дайте мне время. Я предлагаю вам поговорить об этом через год, если, конечно, к этому времени ваше предложение все еще будет оставаться в силе». «Я так и знал, что ты останешься со мной!» – воскликнул граф Сфорца. «Не совсем», – возразил Сальваторе. «Да, я хотел бы продолжить свою службу в рядах кондотьеров. Это единственная профессия, которой я владею, но сперва я хотел бы отдохнуть». Я хотел бы расслабиться и позволить себе поребячиться. Граф, я прошу у вас годичный отпуск. Я намерен провести этот год на планете Игр. То, что я от вас услышал об этом месте, чрезвычайно меня заинтриговало. И я попросил бы вас оплатить мое пребывание там. Планета Игр, но это же место для мальчишек. Я знаю, сэр, но я иногда нечто большее, чем мальчишка а иногда нечто меньшее. «Дайте мне годик поиграться, а потом я приму окончательное решение». «А я буду сопровождать тебя на планету игр или куда бы ты ни направился», сказал Тома. «Мы, роботы-пауки, очень верные существа». Ну что ж, вздохнул граф Сфорца, пусть будет так. Я оплачу твои расходы, Сальваторе, это самое малое, что я могу сделать для того, кто спас человечество от гнусных махинаций тупорей. Так оно и случилось. Вскоре Сальваторе отправился на планету Игр, и с ним отправился верный Тома. Сальваторе не знал, какое решение он примет через год, об этом можно будет подумать попозже. А пока что его ждали новые замечательные игры. И этого было достаточно. Конец рассказа.